Дорогие слушатели, перед тем, как продолжить историю о Лендоне и Соломоне, у меня маленькая просьба. Сейчас на канал подписаны только 32% зрителей, и это легко можно исправить. Если вы нажмете кнопку подписаться, вы поддержите канал и не пропустите новые главы и проекты. Для вас это один клик, а для канала огромная помощь. Также буду рад вашим комментариям, какую книгу вы бы хотели услышать следующей и из какого города вы слушаете канал. Это помогает нам лучше понимать аудиторию и выбирать самые интересные истории. Не забывайте ставить лайки. Они продвигают видео и позволяют большему числу людей присоединиться к нашим литературным путешествиям. Спасибо за вашу поддержку. А мы продолжаем. Дэн Браун, Тайна и Стайн глава 113 В защищенной комнате связи штаб-квартиры ЦРУ директор Джад нервно расхаживал, ожидая вестей из Праги. Подробное видеоисповедь Геснер была катастрофой. В ней раскрывалось слишком много информации об их сверхсекретном объекте. Он только надеялся, что успеет вовремя замять это дело. Концепция порога была частью жизни Джада уже несколько десятилетий, по крайней мере, теоретически. Когда молодой аналитик ЦРУ Грегори Джад получил примерный набросок строительной площадки с небольшими механическими кранами, его попросили сравнить рисунок со спутниковым снимком того же места. Как и следовало ожидать, изображения оказались практически идентичными. Логично предположив, что художник видел это место лично или хотя бы фотографию, Джад доложил свои выводы. «Потом не раскрыли правду», — вспоминал Джад. «На рисунке был изображен засекреченный российский объект в Сибири. Спутниковый снимок сделали после создания рисунка. Художником же оказался молодой человек по имени Ингасван, никогда не покидавший США. Сведения он получил благодаря удаленному наблюдению». Закрыв глаза, он переносил свое сознание в Сибирь, его взгляд парил над местностью, запоминая детали. «Бред!» — помнил Джад свои тогдашние мысли, как и многие другие в агентстве. Однако вопрос оставался, как такое возможно? Вроде бы ответ пришел в 1976 году, когда советский эмигрант Август Штерн признался, что работал в сибирском центре пси-разведки успешно просматривавшим сверхсекретный американский военный объект. Описание Штерна оказалось настораживающе точным, вплоть до рисунка плитки на полу. Ощутив себя застигнутым врасплох, ЦРУ немедленно запустило первую в стране программу удаленного наблюдения, стремясь повторить успех СССР. Замаскированный под академическое исследование при Стэнфордском университете проект прошел ранние этапы, под кодовыми именами Grill Флейм» и «Сентер Лейн», прежде чем в 1977 году официально стал называться «Звездные врата». К удивлению ученых, первые участники программы Инга Сван, Пэт Прайс, Джозеф Макманигл и другие добились ошеломляющих успехов. Хотя стабильно достигать внетелесного состояния было сложно, они научились проецироваться и добывать поразительные разведданные. Включая 8 мартини-результаты, вспоминал Джад, так называли успехи настолько потрясающие, что после них всем требовались коктейли для восстановления. Среди них слежка за советским двухкорпусным субмарином «Тайфун» в Арктике, обнаружение разбившегося бомбардировщика Ту-95 в Африке, нахождение похищенного бригадного генерала Джеймса Эл-Дозье в Италии, разоблачение полковника КГБ в Южной Африке и еще дюжина, казалось бы, невозможных результатов. В 1979 году Комитет Палаты представителей по разведке провел закрытую демонстрацию удаленного наблюдения, оставив многих законодателей в шоке. Демократ Чарли Роуз заявил, «Если у русских это есть, а у нас нет, у нас серьезные проблемы». Программа «Звездные врата» продолжалась в тайне до 1995 года, пока серия утечек не вызвала общественное возмущение. Выглядело это так, будто ЦРУ либо создавала армию пси-шпионов, либо транжирила деньги налогоплательщиков на абсурдные эксперименты. Вместо отрицания существования программы, агентство смущенно признало, да, «Звездные врата» существовали, но проект закрыт, как провальный и пустая трата денег. Неправда, но надеялись, что признание утолит любопытство и убедит противников США не развивать пси-разведку. Уловка сработала, хотя обидела вышедших на пенсию участников проекта. Несколько человек написали книги «Психокинерический воин», Правдивая история ведущего пси-шпиона Америки из заговора вокруг сверхсекретной программы ЦРУ «Звездные врата». Истинная история американской программы «Пси-войн». Ученик-чародея. Путь скептика в проекте ЦРУ «Звездные врата». Программа «Звездные врата» и технология удаленного наблюдения. Документы ЦРУ о пси-шпионаже. Для агентства удобно, что хоть в книгах и правда, звучало это так неправдоподобно, что почти никто не верил. Вместо судов и лишнего внимания оно списывало это на фантазии неуравновешенных бывших сотрудников. Но впереди были большие проблемы. В 2015 году Newsweek опубликовал новый разоблачающий материал. Джад запомнил слова отставного руководителя программы подполковника Брайана Базби. После 20 лет молчания заявившего «Я верил тогда, верю и сейчас. Это было реально и работало». Тревожно звучало описание удаленного рисунка легендарного агента 001 Джозефа МакМонигла, Он изобразил огромную подлодку с двумя корпусами на секретной верфи России. По данным Ньюсвик, позже снимки подтвердили существование в Северодвинске массивного тайфуна, ставшей новой угрозой. Будущий министр обороны Уильям Коэн сказал, «Концепция удаленного просмотра произвела впечатление. Изучение возможностей разума было и остается важным. Я поддерживал программу, как и сенатор Роберт Бёрд» была группа людей, способных достичь особого уровня сознания. После статьи Джад столкнулся с валом документалок о звездных вратах. Особенно тревожным был фильм «Шпионы третьего глаза». Официально агентство его проигнорировало, но директор удивился, как много там было правды, включая версию, что провал программы тщательно инсценировали. Доказательств нет, но они не ошибаются. На самом деле, удаленное видение тихо продолжало жить в стенах Лэнгли, SIE International и Форт Мида. Дымовая завеса провала Звездных Врат позволила агентству в тихомолку планировать будущие программы. Лучше финансируемую, гораздо более защищенную и технологически продвинутую версию самой себя. Глубоко под землей, в мире, далеком от ее запятнанного прошлого и под новым кодовым названием. Так родился проект «Порог». «Директор?» — раздался в переговорном устройстве трещащий голос. «Она на связи». Джад вышел из грез, подняв глаза на видеопередатчик перед собой. «Спасибо», — сказал он. «Соедините меня». Спустя мгновение печать ЦРУ на экране растворилась, сменившись дерзким лицом посла Хайды Нагель в сопровождении двух морских пехотинцев США. Глава 114 Кэтрин смотрела в дуло пистолета Финча, чувствуя, будто ее резко вернули в реальность. Лаборатория смерти ЦРУ вовсе не занималась исследованиями сознания. Это был командный центр для нового ошеломляющего вида дистанционного видения, превращенного в оружие. В мире на Кэтрин порог стал бы величайшим триумфом. Ключом к пониманию нелокального сознания всегда было изучение внетелесного опыта, Но на этом пути стояли две серьезные преграды, и порог преодолел обе. Первая заключалось в том, что состояние внетелесности редки, мимолетны и часто непредсказуемы. Лишь немногие особо одаренные личности способны проецироваться по желанию, и даже они с трудом поддерживают это состояние больше минуты. Однако в пороге, используя капсулы Геснер, любой человек мог быть принудительно введен во внетелесное состояние, и удерживаться в нем час или дольше. Пугающе, но факт. Вторая проблема касалась восприятия. Возвращаясь в тело, испытуемые почти мгновенно забывали пережитое, как сон, что затрудняло сбор достоверных данных для исследователей. Но теперь, благодаря нейронному импланту порога, эти переживания можно было записывать и анализировать. Этот прорыв в исследовании сознания мог раскрыть глубочайшие тайны человеческого разума, включая саму природу смерти. К величайшему разочарованию Кэтрин, вместо изучения загадок сознания и смерти, ЦРУ использовала нелокальное сознание для создания системы слежения невообразимого масштаба. Кэтрин все еще не могла поверить, что подобная технология реальна и так легко может быть превращена в оружие. «Единственное, чего я не понимаю, — сказала Кэтрин, — нейронный имплант. Сетка интегрировалась так быстро!» «Я достаточно наслушался, — перебил Лэнгдон, бросая взгляд на пистолет Финча, все еще направленный на них. «Сэр, рукопись Кэтрин уничтожена. Она не будет публиковать книгу. Мы готовы подписать ваше соглашение о неразглашении. Можете убрать пистолет». «В свое время», — ответил Финч, оглядываясь на дверь, словно ожидая кого-то. «Рад, что доктор Соломон отметила столь быструю интеграцию ее нейронной сетки. Невероятно быстро», — отметила про себя Кэтрин. «Согласно найденным записям, скорость слияния существующих нейронов Саши с искусственными в десять раз превышала естественные показатели или любые лабораторные результаты». Решение, похвастался Финч, это наша новая методика вынужденного сотрудничества, своеобразный совместный поиск решения. Благодаря виртуальной реальности, одна и та же задача одновременно подается и в мозг испытуемого, и в имплантированный чип. Как вам известно, когда разрозненные нейроны понимают, что могут работать эффективнее, обмениваясь информацией, они формируют новые синапсы. Самые гениальные решения всегда просты, подумала Кэтрин, и эта стратегия была именно такой, элегантной в своей простоте. Предлагая идентичную задачу двум разным обрабатывающим устройствам, человеческому мозгу и компьютерному чипу, они заставляли эти две сущности сотрудничать, стимулируя их к максимально быстрому образованию синаптических связей. Нейроны, которые возбуждаются одновременно, связываются между собой, Этот процесс назывался Геббовским обучением, и он был известен в нейробиологии с 1930-х годов, когда Дональд Хебб обнаружил, что мозг, подвергаемый повторяющимся интенсивным нагрузкам, очень быстро формирует новые нейронные пути, почти так же, как у культуриста растут мышцы от тренировок. «А наркотики в ВР-лаборатории?» – спросила Кэтрин. «Полагаю, психоделики усиливают нейропластичность?» «Именно», — ответил Финч. «Помимо стимуляции роста, они делают головоломки сложнее, заставляя мозг фокусироваться сквозь туман. Это как марафонец, который тренируется в утяжеленных кроссовках. Дополнительная нагрузка ускоряет адаптацию». Кэтрин была поражена. «Вы не могли взять эту идею из моей диссертации», — сказала она. «Это была задумка Бригитты?» «В значительной степени да». С ней было не всегда просто, и мы расходились во взглядах по многим вопросам, но без нее мы бы не построили бы порог. Диссертация Кэтрин потребовала объяснений Лэндон. Как у ЦРУ оказался к ней доступ? Через подачу на премию Блаватника, сказал он. Там всегда собираются самые смелые идеи самых ярких молодых умов. Поэтому ЦРУ в те времена следило, чтобы в жюри обязательно входил кто-то из Стэнфордского исследовательского института. С.А.И. Кэтрин удивилась, что не догадалась об этой связи сразу, как только узнала о причастности ЦРУ к исчезновению ее рукописи. Стэнфордский исследовательский институт давно сотрудничал с ЦРУ, и некоторые конспирологи даже считали его родиной проекта «Звездные врата». Член жюри премии Блаватника от С.А.И. легко мог быть шпионом, прячущимся на виду. «Когда твоя диссертация не получила даже почетного упоминания, — продолжал Финч, — твой профессор из Принстона, кажется, Казгров, устроил жюри настоящий допрос, особенно судье от Стэнфорда. Он догадался о причастности SRE и не понял, что лучше отступить и никогда больше не поднимать эту тему. «Мы хотим уйти, — заявил Лэнгдон, — сейчас же. Вы не в том положении, чтобы диктовать условия, профессор, — возразил Финч». Вы проникли на сверхсекретный объект и нарушили множество законов. И если вы надеетесь, что посол придет вас спасать, сомневаюсь, что у нее сейчас есть возможность свободно перемещаться. Если мы с Кэтрин исчезнем, в голосе Лэндона звучала угроза. Это заметят многие. Будет не то, что с вашим анонимным подопытным Сосевичем. Вы ничего не знаете о том, что случилось с Дмитрием. «Мы знаем, что вы использовали его как подопытного кролика», — сказала Кэтрин. «Как и Сашу Весну». «Они жили в муках», — резко парировал Финч. Гесснер спасла их. «Она вылечила их эпилепсию и дала им жизнь». «И это ваше оправдание?» — бросил вызов Лэндон. «У Дмитрия сейчас жизнь лучше?» «Мы видели его записи. Похоже, он умер здесь». «Профессор», — Финч перевел пистолет на Лендона. Наверное, роскошь – жить в академических кругах и не сталкиваться с реальными проблемами нашей страны. Не беспокоиться о тех, кто хочет уничтожить западный образ жизни. Мир крайне опасен, и такие, как я – единственная причина, по которой ваш Бостон до сих пор стоит. Я имею в виду это совершенно буквально. Возможно, это так, ответил Лэнгдон, но это не дает вам права экспериментировать на людях без их ведома. Финч уставился на него. «Высшая проверка совести человека — это его готовность пожертвовать чем-то сегодня ради будущих поколений, чьих слов благодарности мы не услышим». «Если уж крадешь цитату», — парировал Лендон, — «стоит понимать ее смысл». Гейлорд Нельсон говорил о спасении окружающей среды, а не о жестокости с невинными людьми. «Саша далеко не невинна», — сказал Финч. «Она убила доктора Гесснер». «Это абсурд!» — возразил Лэнгдон. «Саша обожала Бригиту, Не может быть!» «А еще она прикончила моего оперативника наверху!» — продолжил Финч. «Я почти не сомневался, что эта Саша проникла в порог. Возле тела моего убитого офицера я нашел эпилептический стимулятор, и он может принадлежать только одному человеку. Этот стимулятор мой!» — раздался призрачный голос из темноты. «И я хочу его назад!» Глава 115. Финч резко обернулся и осмотрел комнату. Кто, черт возьми, это сказал? Акустика под куполом затрудняла определение, откуда именно раздались эти слова. Лэнгдон и Кэтрин выглядели также напуганы. «Где ты?» — крикнул Финч, не узнавая этот глухой мужской голос. В акценте явно слышались русские нотки. «Покажись немедленно!» Финч услышал слабое шипение воздуха, единственный звук, нарушающий тишину под куполом. Оно доносилось с задней части зала, позади Лэнгдона и Соломон. Когда его пленники повернулись на звук, Финч заглянул за них и понял, что шипение исходит от пневматического лифта, ведущего в техническое помещение. По мере подъема платформы все стали свидетелями зрелища, которое Финч не мог бы представить даже в самом страшном сне. Из-под земли поднималось чудовище. Сначала показалось лицо, мертвенно-серая кожа, без единой черты. Голова была лысой, скрытой под капюшоном черного плаща, а два холодных глаза будто приковались к Финчу и его пистолету. Когда скрытое плащом тело полностью появилось из лифта, его руки были раскинуты в стороны, демонстрируя голые ладони, словно возносящийся Христос. Когда платформа остановилась, фигура сошла на пол и двинулась к ним. Тяжелые ботинки глухо ступали по ковровому покрытию. Все еще раскинув руки, в жесте покорности он шел между бесчисленных капсул. Черный плащ развивался. Теперь Финч разглядел, что голова и лицо чудовища были покрыты толстым слоем глины или грязи, а на лбу что-то было начертано. Что за чертовщина? Стой, закричал Финч, наконец обретя голос, когда существо приблизилось уже метров на десять. Ни шагу дальше. Чудовище послушалось, замерло. Руки по-прежнему раскинуты. Финч шагнул правее, чтобы получить чистый выстрел мимо Лэнгдона и Кэтрин. Кто ты? Что ты такое? Ты предал доверие Саше, раздался глухой голос под куполом. Я ее защитник. Саша тоже здесь? потребовал Финч. — Нет, она в безопасности. Она больше не увидит ничего из этого. — А ты кто? Тело чудовища внезапно дернулось, что, казалось, удивило его самого, но он взял себя в руки. «Я — Я? — голос сорвался, и на этот раз Финча заметил страх в его глазах. Руки, протянутые в жесте покорности, задрожали, и вся его решительность испарилась. — Нет, не сейчас, — пробормотал он, и в тоне теперь слышалась испуганная мольба. Только не сейчас. Внезапно чудовище рухнуло на пол, и все его тело билось в конвульсиях. Оно перевернулось на спину, беспомощно дрожа на ковре. Финч видел эпилептические приступы раньше, и хотя он не знал, кто это, присутствие этого человека объясняло, почему он нашел эпилептическую палочку наверху. «Это еще один пациент Гесснер? из программы?» Чудовище тщетно рылось в карманах плаща, отчаянно пытаясь что-то найти. «Это ты ищешь!» — усмехнулся Финч, доставая метрическую палочку из кармана и приближаясь к беспомощной фигуре. «Скажи, кто ты, и я отдам ее!» «Он не может говорить!» — крикнул Лэнгдон. «Помогите ему ради бога!» «Хочешь свою палочку?» — произнес Финч, нависая над фигурой, которая оказалась не в состоянии управлять своими судорожными движениями а ее голова уже билась о пол. «Помогите ему!» – закричала Кэтрин. Все еще сжимая пистолет, Финч присел рядом с конвульсирующим телом и поднес палочку к его глазам. «Может, для начала ты расскажешь мне?» Финч не закончил фразу. Молниеносным, тщательно скоординированным движением дрожащая фигура резко поднялась и, подобно змее, нанесла удар рукой в грудь Финча. Раздалось шипение, вспыхнул синий свет – и жгучая боль пронзила тело мужчины. Финч выстрелил в стену камеры, его тело на мгновение свело судорогой, и он рухнул вперед. Нападающий ловко отступил, оставив его лицом вниз лежать на полу. При падении Финч почувствовал, как хрящи в его носу раздробились. Боль была поистине невыносимой, не похожа ни на что, что он испытывал в жизни. Кровь заливала его лицо, обездвиженное тело перекатилось на бок. Он увидел, как закутанная фигура легко поднялась на ноги и наклонилась, подбирая упавший пистолет и палочку. Массивные платформенные ботинки оказались в сантиметрах от лица Финча. С трудом переводя дыхание, он попытался повернуть голову, скользя взглядом вверх по телу нападавшего, пока не увидел его лицо. Здесь его ждало новое потрясение. Монстр, стоявший над ним, заставил Финча усомниться в том, что он все еще жив и не попал в ад. Существо, глядевшее на него, едва можно было назвать человеком. Лицо его было землистым, изборожденным глубокими трещинами, словно сухая глина. На лбу зияло три глубоко прочерченных символа. В глазах твари не было ни капли жалости. Ее взгляд дал Финчу понять, что пощады ждать не приходилось. Роберт Лэндон привык быстро анализировать сложную информацию но происходящее разворачивалось так стремительно, что он не успевал осмыслить ситуацию. Финч лежал на полу, дрожа и беспомощный. Закутанная фигура перед Лэнгдоном и Кэтрин выглядела словно костюмированный персонаж. Голова и лицо покрыты плотным слоем глины, а на лбу были выведены еврейские символы. Лэнгдон не очень хорошо читал на иврите, но эти легендарные буквы были ему знакомы. Они составляли слово «эмет», И если эти символы высечены на лбу, их значение невозможно было перепутать. Истина. Голем Праги. Прежде чем Лэнгдон успел осознать происходящее, в помещении раздался оглушительный вой сирены. Пронзительный звук тревоги вторгся в пространство купола, где замигали предупреждающие огни. «Бегите!» — рявкнул закутанный мужчина, показывая рукой на выход. «Сейчас! Это место вот-вот взорвется!» Лэнгдон ухватился за слабую надежду, что ослышался. «Взорвется?» «Мы закрыли дверь, сэр Фид, сказала Кэтрин. «У нас нет карты, чтобы выйти». «Подойдите сюда», — человек в плаще наклонился над продолжавшим трястись Финчем. В замешательстве Лэнгдон поспешил к ним и замер, увидев, как монстр вытаскивает из кармана Финча бумажник и достает черную карточку с надписью «Праг». Точно такую же, какую носила Геснер. «У вас есть 20 секунд», — — прокричал он, едва перекрывая вой сирены, и, схватив руку Финча, прижал его палец к поверхности карты, пока зеленый индикатор не загорелся. Он тут же передал активированную карту Лэнгдону. «Двадцать секунд! Бегите!» «А как же ты?» — крикнул Лэнгдон. «Я голем!» — ответил человек. «Я умирал уже много раз!» «Да пребудет с вами Бог!» — подумал голем, с облегчением наблюдая, как Роберт Лэнгдон и Кэтрин Соломон выбегают из купола. Они не заслужили смерти. С Финчем, однако, дело обстояло иначе. Голем склонился над своим окровавленным пленником, кукловодом, стоявшим во главе этого проекта. В мерцающем свете купола порога существо подошло к ближайшей капсуле ЭПР. Нажало кнопку открытия и подняло крышку. Затем он поднял хиленького человечка над краем капсулы и швырнул его внутрь, словно это был уже бездыханный труп. Глаза Финча вылезли из орбит, и он начал потихоньку приходить в себя, но было уже поздно. Голем быстро пристегнул тяжелые липучки капсулу к его рукам и ногам, заточив пленника в гробоподобном чреве контейнера. — Пожалуйста, остановитесь! — прохрипел мужчина, обретая дар речи наклонившись к капсуле голем приблизил губы к самому уху финча и прошептал я бы хотел превратить твою кровь в лед дать тебе почувствовать то что я испытывал столько раз но на это нет времени кто вы такой запинаясь выдохнул мужчина ты знаешь меня ответил голем ты создал меня финч уставился вверх впиваясь взглядом в нападавшего Его глаза отчаянно вглядывались в лицо чудовища, но голем не собирался доставлять ему удовольствие разгадки. Спокойно глядя на свою жертву, голем произнес последние слова, которые предстояло услышать этому человеку. Затем он нажал кнопку на боковой панели капсулы и с удовлетворением наблюдал, как прозрачная крышка, крыло чайки, опустилась на место, замуровав Финча внутри и заглушив его крики ужаса потонувшие в тревожном вое сирены. Глава 116. Лэнгдон и Кэтрин вырвались в коридор за пределами куполообразного зала, едва успев разблокировать эрфид-сканер картой Финча, как устройство деактивировалось и замигало красным в руке Роберта. Внисон они повернули направо, устремившись к лестнице в конце коридора. Скорее всего, эти ступени были более быстрым путем к выходу, чем извилистый маршрут, по которому они вошли. В хаотичных вспышках, вращающихся сигнальных огней, они достигли двери в конце коридора и поспешили в мрачную бетонную лестничную клетку. Вбегая по ступеням через две, Лэндон все еще слышал глухой голос покрытого глиной существа, которое помогло им сбежать. Все это сооружение вот-вот взорвется. Как или почему это должно произойти Роберт не знал, но судя по сиренам и аварийному освещению, в пороге определенно произошла катастрофа, скорее всего по инициативе самого этого человека. Как знал Лэнгдон, одним из побочных эффектов страха, особенно страха смерти, была абсолютная ясность цели. Несмотря на кашу из вопросов в голове, а только что произошедшем под куполом, его мозг отключил этот шум и настроился на единственный канал – выживание. Он повел их к верхней площадке, где они с Кэтрин, запыхавшись, оказались перед металлической дверью с надписью «Администрация». Не раздумывая, Лэндон распахнул ее, и они очутились в ковровом коридоре с дубовыми панелями. Исчезли холодные стерильные углы операционного центра. Это место скорее напоминало офис солидной юридической фирмы из Кембриджа. Они бросились по коридору мимо переговорных кабинетов и в лабиринт рабочих кубов. Здесь Кэтрин резко остановилась, схватив за руку Лэндона. В дальнем конце помещения женщина в деловом костюме спешно собирала вещи со своего рабочего стола. Очевидно, порог сегодня не был полностью покинут. В этот момент к ней подбежали двое молодых людей в костюмах, жестами показывая следовать за ними. Все трое скрылись, не оглядываясь. «За ними», — подумал Лэндон, — «они знают выход». Когда те скрылись из виду, Лэнгдон и Кэтрин двинулись в том же направлении, предположительно к главному входу, который они видели ранее на краю Фалиманского парка. Лэнгдон заметил торец папки с грифом «Секретно», выглядывающий из сумки Кэтрин, и надеялся, что эвакуация создаст достаточно хаоса для незаметного побега. «Если успеем выбраться вовремя», — мелькнуло у него в голове подвой сирен. «Там!» — крикнула Кэтрин, указывая на светящую табличку «Выход» в конце коридора. Они распахнули двери и оказались в помещении охраны, похожем на пройденное ранее, с металлодетектором, рентгеновским конвейером и сканером. К счастью, поста не было, и они пронеслись через контроль, выбежав, судя по всему, в крупный подземный паркинг, почти пустой, за исключением нескольких строительных машин, пары автомобилей и крупногабаритного оборудования на платформах. 50 ярдах впереди Лэнгдон увидел то, чего боялся никогда больше не увидеть – дневной свет. В дальнем конце парковки арочный выход из бункера вел по наклонной дороге наружу. Трое сотрудников, которых они только что видели внутри, торопливо поднимались по склону и скрылись из виду. Лэнгдон и Кэтрин бросились к выходу, но пока они бежали, дневной свет стал меркнуть, проем начал сужаться. «Они закрывают дверь», Стойте, крикнул Лэнгдон. Его голос заглушил вой сирен. Стойте. Он понял, что они не успеют. Оставалось двадцать ярдов, когда полоска дневного света превратилась в тонкую нить и окончательно исчезла. Проход захлопнулся с оглушительным гулом, запечатав их внутри. На три этажа ниже, привязанный словно опасный пациент психиатрической больницы, мистер Финч перестал сопротивляться. Он только с неведомым недоверием смотрел сквозь прозрачную крышку капсулы ЭПР, на мерцающие огни аварийной сигнализации, скользившие по куполу над ним. Эта общеобъектовая тревога подтвердила для Мистера Финча две неотвратимые истины. Во-первых, последние слова его убийцы были правдой. «Я закрыл твои гелевые клапаны» и запечатал вентиляцию. А во-вторых, порог и все, что в нем находилось, сейчас будет уничтожено. СМЭС перегревается. Идея установки сверхпроводящей магнитной системы накопления энергии принадлежала самому Финчу. Это позволяло скрыть скачки энергопотребления порога во время операций, требующих огромных мощностей. Вместо того, чтобы привлекать внимание местных энергосетей, порог незаметно забирал из сети небольшое количество энергии круглосуточно, накапливая ее в сверхпроводящих катушках для использования по мере необходимости. Постоянное, бесперебойное питание. Это была чрезвычайно стабильная и безопасная технология, по крайней мере до тех пор, пока кто-то не решил превратить ее в оружие, как, впрочем, и большинство технологий. Нет защиты от шпионажа. Финч теперь понимал, что умрет, и заставил себя принять этот факт с той же отстраненной холодностью, с которой он подходил ко всем решениям и поворотным моментам в жизни. Осознав истинную личность своего убийцы, он почувствовал, будто оказался в классическом мифе. Чудовище возвращается, чтобы уничтожить своего создателя. Ирония исторического пражского голема не ускользнула от него. Представляя систему этажом ниже, Финч знал, что остались считанные секунды. То, что вот-вот произойдет, будет катастрофическим. Бомба из давления взорвется глубоко под землей. Последним звуком, который Финч услышал перед тем, как его барабанные перепонки лопнули, стал одиночный треск и разлетающиеся осколки крышки капсулы над ним. По мере того, как его взгляд ускорялся вверх к куполообразному потолку, он не мог понять, то ли его дух вырвался из тела, то ли сам пол купола несется в небо, в любом случае боли он не чувствовал, лишь странное отстранение пока его тело разрывалось ревущим белым ветром. Ударная волна вырвалась из подземной темницы с невообразимой силой. Менее чем за десятую долю секунды она проломила пол купольной камеры, пронеслась по нижнему уровню порога, сравнялась с землей лабораторию квантовых вычислений, а затем ворвалась наверх, в лабораторию РТД, медицинский центр и операционный блок, разрушая все на своем пути. Разбухающее облако газа, все еще расширяясь, распространилось во все стороны, ища путь наименьшего сопротивления. Мгновение спустя этот путь был найден. Нужно было сильно постараться, чтобы вывести из равновесия спецназовца. Тем не менее, сержант Скотт Кербл чувствовал себя более растерянным, чем за всю свою карьеру разворачивавшееся перед ним зрелище не имело аналогов среди всего, что он видел или даже мог вообразить. Обнаружив недорожник посла, скромно припаркованный среди деревьев, Кербл стоял на гребне хребта, пытаясь разобраться в ситуации, когда почва под ногами внезапно содрогнулась. Первой мыслью было землетрясение, но сотрясение оказалось единичным, сопровождаемым глухим гулом из недр земли. Когда Кёрбл взглянул вниз на заснеженные просторы парка Фалиманка, раскинувшегося далеко внизу, он понял, что видит нечто совершенно иное. В замедленной съемке центр парка, казалось, поднимался вверх, выгибаясь к небу огромным куполообразным бугром, будто исполинский подземный зверь пытался вырваться на свободу. Снег осыпался по склонам холма, а земля продолжала вздыматься все выше. Затем с оглушительным треском мощный гейзер белого газа прорвался сквозь поверхность земли, взметнувшись на сотни футов воздух. Ошеломленный Кёрбл отшатнулся, пока столб пара поднимался в небо над парком. Оглушительный вой из-под земли длился всего несколько секунд, прежде чем стихнуть, вслед за чем раздался грохот, обрушивающийся обратно земляной горы. Он в немом неверии сделал шаг вперед и оглядел опустошение. На месте, где когда-то был центр парка Фалиманка, зияла глубокая воронка. В зияющей дыре виднелась искореженная груда обломков и поднимающаяся пыль. Спустя мгновение из парка поднялся ледяной смертельный холод. А затем, словно по волшебству, воздух вокруг кристаллизовался и наполнился снежинками, мелкие, как сахарная пудра. Глава 117. За несколько секунд до взрыва, при оглушительном вое сирен, Лэнгдон и Кэтрин кричали о помощи, когда усиленная гаражная дверь захлопнулась, заперев их внутри. Отчаянно пытаясь быть услышанными, Лэнгдон открыл водительскую дверь ближайшего седана и начал сигналить, но даже этот звук практически терялся в общем грохоте. Теперь это уже не имело значения. Лэнгдон ощутил явные перемены в воздухе, внезапное давление в ушах, сопровождаемое первыми волнами низкого гортанного воя. То, что происходило у предела, происходило сейчас. Лэнгдон надеялся, что этот гараж достаточно далеко от эпицентра, чтобы избежать ударной волны. «Садись вперед!» — крикнула Кэтрин, распахивая заднюю дверь седана и вскарабкиваясь внутрь. Лэнгдон прыгнул за руль, и они одновременно захлопнули двери. «Ложись и пристегни!» Стекла машины разлетелись в дребезги, и ледяной вихрь ворвался в салон. С силой проносящегося скоростного поезда ураган прокатился по гаражу, погасив весь свет и подбросив седан словно игрушку. В одно мгновение они оказались в кромешной тьме, вверх ногами, пока машину бросала из стороны в сторону по полу гаража. «Кэтрин!» — Лэнгдон закричал в оглушительном хаосе — цепившись в руль и пытаясь удержаться, пока машину переворачивала. Говорят, что бочка на истребителе – самый плавный маневр, потому что центробежная сила прижимает тебя к креслу. Теперь Лэнгдон убедился в этом, по крайней мере на несколько секунд, а затем последовал удар. Седан врезался во что-то неподвижное и резко остановился. Лэнгдон сорвался с сиденья и с размаху упал грудью куда-то. Ошеломленный, в полной темноте, он ощущал пронизывающий холод. Мозг быстро просканировал тело, диагностируя лишь ссадины и синяки, но не переломы. Ярость взрыва стихла так же внезапно, как и началась. Сирены тоже замолчали. В ушах Лэнгдона звенело, и в кромешной тьме он полностью потерял ориентацию. Вокруг воцарился жгучий холод, хотя он чувствовал, что все еще находится внутри машины. «Кэтрин!» — робко позвал Лэнгдон. Ответный голос был слабым, но совсем рядом. «Здесь!» Лэнгдона охватило облегчение. «Ты в порядке?» «Не уверена!» — с трудом выдохнула она. «Ты давишь на меня!» Лэнгдон осознал, что лежит прямо на ней. Аккуратно он перенес вес на одну сторону и откатился. Его плечо болезненно впилось в осколки разбитого стекла, и он снова переместился пытаясь найти устойчивое положение. Приходя в себя, он понял, что машина, в которой они укрылись, перевернута, и теперь они лежат на потолке салона. Продвигаясь в темноте, он на ощупь добрался до рамы разбитого окна. Проем казался слишком узким, чтобы пролезть. И он продолжил ощупывать внутренности автомобиля, пока не нашел большую дыру, лобовое или заднее стекло. Ухватившись за край, он рванулся вперед, протиснувшись в проем и вывалившись на твердый пол гаража. Пол был скользкий и холодный, будто покрытый инием. Лэнгдон развернулся на четвереньках и потянулся назад, к проему. «Кэтрин, сюда!» — сказал он как можно спокойнее, с тревогой поинтересовавшись, не ранена ли она. «Ты можешь найти мою руку? Ты не пострадала?» В темноте слышалось ее движение, и он продолжал говорить, направляя ее. Наконец, их руки соприкоснулись. Пальцы Кэтрин были ледяными, она дрожала от шока. Осторожно он потянул ее к себе, помогая выбраться из машины. Она тут же вскочила на ноги и крепко обняла его. Обнимая ее, Лэнгдон испытывал чувство дежавю, снова сжимать ее в холодной тьме, испытывая всепоглощающее облегчение от того, что она спаслась. «Моя сумка», – прошептала она, – «я потеряла ее, папку». «Забудь!» – он прижал ее крепче. «Мы живы. Это главное!» Лэнгдон не понимал, что именно произошло и насколько велики разрушения, но подозревал, что в ближайшие дни правительству США придется отвечать на множество вопросов. Возможно, теперь он и Кэтрин последняя забота ЦРУ. «Финч, скорее всего, погиб», – подумал Лэнгдон, почти не скорбя о его смерти. Грусть и вину он испытывал лишь к другой потерянной душе, человеку в глиняной маске голема, буквально восставшему из земли, чтобы спасти их. Финч потребовал назваться, и существо спокойно ответило «Ты предал доверие Саше, я ее защитник». Лэнгдон размышлял о Саше весне, гадая, где она и живали ли вообще в этом городе. Он решил, что если они с Кэтрин выберутся отсюда целыми, то найдут Сашу и помогут ей. Саша заслуживала помощи и нуждалась в ней. А Лэнгдон с Кэтрин были в долгу перед тем, кто спас их жизни. «Защитник Саши», — назвался он. «Если его больше нет, помощь Саши — наш моральный долг». «Смотри», — прошептала Кэтрин, положив руку ему на плечо и развернув в темноте, — «вон там». Лэнгдон прищурился, но ничего не увидел. Где? Прямо перед нами. Она слегка повернула его вправо. Теперь он различил. Вдали, едва заметная сквозь оседающую пыль, в темноте мерцала тонкая полоска дневного света. В любой другой день землетрясение в Праге стало бы главной заботой посла Нагель. Но сейчас толчки, которые она почувствовала, были пустяком по сравнению с разговором с директором ЦРУ Джадом. «Снимите с нее наручники», — приказал директор морским пехотинцам, как только установилась связь. «Встаньте у выхода, никого не впускать и не выпускать». Охрана подчинилась, и когда Нагель осталась одна, Джад понизил голос. «Финч не контролируем. Считайте это защитным арестом». Без лишних объяснений директор начал монолог, пытаясь оправдать ужасающее признание Геснер. Закончив, он наклонился к камере, и его выражение стало одновременно умоляющим и смертельно серьезным. «Мы в гонке вооружений, Хайды, произнес он, – «и наши противники с каждым днем становятся сильнее и агрессивнее. Планы, которые готовятся против США, очень реальны и потенциально катастрофичны, и нам необходимо узнать о них до того, как они осуществятся». Проект «Порог» представляет собой то преимущество, которое нужно нашему разведывательному сообществу, чтобы помочь стране пережить надвигающийся шторм. Если мы не возьмем лидерство в разработке технологий человеческого разума, кто-то другой сделает это. И вместо того, чтобы быть наблюдателями, мы станем наблюдаемыми. Старый как мир аргумент, подумала Нагель, если кто-то это сделает, пусть лучше будем мы. Самое опасное и этически сомнительное научное начинание в истории – создание атомной бомбы – было запущено по аналогичному обоснованию. Вне этических или политических споров оставалось фактом то, что обладание США бомбой первыми положило конец разрушительной войне и закрепило позиции Америки как сверхдержавы на полвека вперед. Убедительный пример того, что цель оправдывает средства. Но здесь ситуация была иной. Нагель не могла даже представить, как это видео будет воспринято на мировой арене. Она не только раскрывала существование шокирующей засекреченной технологии, но и обнажала ужасающую и непростительную правду. ЦРУ проводила эксперименты над похищенными русскими психиатрическими пациентами, один из которых, Дмитрий Сысевич, очевидно погиб в ходе программы. ЦРУ ждет жестокий разгром сверху донизу, начиная с директора. «Как вы, наверное, догадались, — сказал Джад, — Инкьютел не имел к порогу никакого отношения. Я разместил Финча в их лондонском офисе в качестве прикрытия и для оперативной поддержки, но он явно вышел за рамки полномочий. Я не должен был давать ему такую власть». Громкий стук в дверь отвлек нагель, и один из охранников посольства заглянул в кабинет. «Госпожа посол», — произнес он, — явно взволнованный, — «прошу прощения за беспокойство, вам срочный звонок». «Я уже на линии», — едва не выкрикнула она. «Кто звонит?» «Сержант Кёрбл», — ответил морпех. «Он сообщает о мощном подземном взрыве в парке Фалиманка». Глава 118 В трехстах метрах от эпицентра разрушений подземный трамвайный тоннель, ведущий к бастиону распятия, уцелел более или менее целым, несмотря на отсутствие электричества и освещения. Небольшая платформа у входа в порог была усыпана обломками и пылью. На дне бетонного канала, в котором пролегали рельсы, швельнулась фигура. В полной темноте голем медленно поднялся на колени, понимая, что ему повезло остаться в живых. Его бегство из порога прошло не по плану, и он едва успел добраться до трамвая, когда взрывная волна швырнула его в бетонный канал. Теперь вопрос был в том, сможет ли голем выбраться из этой подземной могилы. Путь назад был, несомненно, разрушен и заблокирован завалами. Дорога вперед через долгий непроглядный тоннель могла легко обрушиться от ударной волны и не было никакой возможности узнать уцелел ли лифтовый ствол ведущий к бастиону несмотря на глубочайшую усталость голем знал он не может позволить себе погибнуть здесь. я должен выбраться чтобы освободить сашу подгоняемый этой мыслью голем нащупал стену канала оперся на нее рукой и двинулся вперед во тьму. Проводя рукой по стене, для ориентира он вошел в ровный ритм, его платформенные ботинки скребли по неровной поверхности, усыпанной обломками от взрыва, а ноги с каждым шагом становились все тяжелее. Ангел-хранитель не может спать. Потрясенные и изрядно помятые, Лэнгдон и Кэтрин пробирались через мрачный гараж, обходя острые края развороченных машин и обвалившихся бетонных плит направляясь к единственному источнику света, узкой полоске дневного света, становившейся ярче по мере оседания пыли. Когда они наконец добрались до света, Лэнгдон увидел, что огромная раздвижная дверь гаража сошла с направляющих. Нижняя часть панели была выгнута наружу, образовав низкий узкий проход. Лэнгдон присел и заглянул внутрь, разглядев несколько метров наклонного въезда с той стороны. Не зная, что их ждет снаружи, Лэнгдон решил пролезть первым. Он лег на бок и начал протискиваться в щель. Дюйм за дюймом он продвигался головой вперед. Проход оказался уже, чем он ожидал, и на середине пути новая волна клаустрофобии сжала его грудь. Отчаянно извиваясь, он, наконец, протолкнул бедра через преграду, развернулся на руки и колени и выкатился на свежий воздух. Однако облегчение от освобождения быстро погасло. Перед ним стояли двое солдат в черном, наставив автоматы на его грудь. «Отлично!» Прежде чем Лэнгдон успел предупредить Кэтрин, она уже протискивалась через проход, выскользнув на дорогу с гораздо меньшим усилием. Подняв голову, она увидела, как второй солдат перевел ствол на нее. «Документы!» – рявкнул он. «Немедленно!» Лэнгдон, щурясь, осмотрелся и увидел именно то, чего опасался – тщательно охраняемый строительный въезд, который они видели ранее. «Документы!» – повторил солдат, делая шаг вперед. «Вам дается ровно стоять, солдат!» – раздался властный американский голос сверху наклонной дороги. Важный морской пехотинец в парадной синей форме шагал вниз по склону. «Они со мной!» Ошарашенные охранники отступили от Лэнгдона и Кэтрин обратились к пехотинцу, который, судя по всему, был старше по званию. Их разговор был краток, и оба солдата, явно недовольные тем, что их проигнорировали, отступили вверх по склону. Лэнгдон был рад, что на него больше не направлены стволы, но теперь он опасался, что они с Кэтрин попали в еще более серьезную ситуацию. Кто этот морпех? Из ЦРУ? Один из приспешников Финча? Когда солдаты ушли... Суровая манера пехотинца смягчилась, его дружелюбное выражение лица теперь контрастировало с чопорной формой. «Мистер Лэнгдон, мисс Соломон», — сказал он, помогая им подняться, — «я Скотт Кёрбл, я работаю на посла Нагель». Лэнгдон надеялся, что он говорит правду. «Нам нужно увидеть ее немедленно». Морпех уже собрался ответить, когда один из армейских охранников снова спустился по склону, сделал снимок всех троих и затем снова поднялся, набирая номер по ходу. Кёрбл выругался себе под нос. «Мне нужно срочно вас отсюда вывести. «В посольство?» – спросил Лэнгдон. «Обсудим это в машине», – сказал он, направляясь вверх по склону. «За мной». «Обсудим?» Эта фраза заставила Лэнгдона насторожиться. Вообще-то, прежде чем куда-то идти, мы хотели бы поговорить с послом Нагель. Согласна, сказала Кэтрин, если мы... Послушайте оба, резко оборвал их морпех, разворачиваясь к ним и подаваясь ближе. Дружелюбие исчезло. Посол задержан по приказу самого директора ЦРУ, и я почти уверен, что вы следующие в его списке. Глава 119 За рулем посольского седана Скотт Кербл мчался на север вдоль реки, возвращаясь обратно. В противоположном направлении спешили к парку Фалиманка машины спасателей. «Спасать уже нечего», — подумал он. На заднем сидении Лэнгдон и Соломон погрузились в оглушенное молчание, увидев масштабы разрушений, которые они чудом избежали. От бомбоубежища остались лишь зияющая пустота глубиной в несколько этажей, заваленная грудами камней, земли, искореженного бетона и перекрученной арматуры. Кёрбл не мог понять, что вызвало такой необычный взрыв. Насколько он мог судить, не было ни огня, ни высокой температуры, только холод. Ему было известно, что это бомбоубежище советских времен последние пару лет реставрировал корпус инженеров американской армии, и уж точно там не должно было быть никаких взрывчатых веществ. «Куда вы нас везете?» – спросил Лэнгдон с заднего сидения. «Хороший вопрос», – подумал Кербл. Он еще не до конца разобрался в ситуации, но знал, что между послом Нагель и директором ЦРУ Джад идет борьба за власть, и Лэнгдон и Соломон почему-то оказались в ее эпицентре. После взрыва, спускаясь с холма, Кербл позвонил Нагель, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Она как раз говорила с директором. Когда Кёрбл пояснил, что толчок был не землетрясением, а взрывом под парком Фалиманка, первые слова Нагель странным образом были вопросом о местоположении Лэнгдона и Соломон. Она приказала Керблу ехать на место и искать их. Что бы ни происходило между послом и директором ЦРУ, Кёрбл уже час назад выбрал сторону, когда в мгновении ока решил тайно вынести дипломатическую почту Нагель из посольства. Это оказалось своевременным решением. Директор почти сразу приказал обыскать апартаменты посла и ее ближайших сотрудников, включая самого Кёрбла. «Оставь я почту у себя, и сейчас она была бы у ЦРУ». Направляясь к посольству, Кёрбл полагался на инстинкты. Если его машину отслеживают, то передача Лэнгдона и Соломон в руки директора ЦРУ явно не была бы желательной для Нагель. Он также чувствовал, что американцы на заднем сидении многое от него скрывают. «Нам нужно уходить», — заявил Лэнгдон. И в его голосе, несмотря на обстоятельства, прозвучала неожиданная властность. «Я не могу вдаваться в подробности, но поверьте, ваш посол в смертельной опасности. Особенно, если директор ЦРУ ее задержал». «В смертельной опасности?» Кербл хорошо знал репутацию Грегори Джада, который в вопросах национальной безопасности не церемонился. Но неужели он действительно способен причинить вред послу? Кёрбл хотел упомянуть диппочту, которую директор так рьяно искал. Но указания посла насчет нее были неоднозначны. Никому ни слова. «Если посол хочет пережить это, физически или политически, — сказал Лэнгдон, — то я считаю, осталось только одно, что может ей помочь. И я полагаю, что могу это найти». Несмотря на смелое заявление, Кёрбл почувствовал, что этот человек, по крайней мере, верит в то, что говорит. «Что именно вы ищете?» «Ничто», — ответил Лэнгдон. «Кого?» Кёрбл взглянул в зеркало заднего вида, встретившись глазами с профессором. «Кого?» Ее зовут Саша Весна», — сказал Лэнгдон. «И все, что нужно послу, чтобы пережить этот шторм, находится в голове Саши». «Роберт знает, как найти Сашу?» На мгновение Кэтрин показалось, что Лэнгдон блефует, но его уверенный кивок говорил об обратном. Найти Сашу – ключ ко всему. Гораздо убедительнее, чем утерянная при взрыве папка. Сама Саша являлась неопровержимым доказательством существования порога. Одно сканирование мозга докажет не только реальность импланта, но и то, что ЦРУ обманом сделала молодую русскую пациентку психиатрической клиники под опытным кроликом. Теперь найти Сашу стало еще важнее. Разрушение порога сделало их шаткое положение еще опаснее. ЦРУ перешло в режим ликвидации последствий. И с учетом того, что все улики чудесным образом оказались погребены под парком, агентство постарается максимально быстро зачистить все хвосты. «Мы с Робертом точно попадаем в категорию нерешенных вопросов», понимала она, как и Саша Весна с Дмитрием Сосевичем. Кэтрин представила того загадочного человека в плаще, которого они видели в пороге. Он назывался защитником Саши и почти наверняка был Сисевичем, тем самым темноволосым русским эпилептиком, которого, как и Сашу, забрали из клиники. Его медицинская карточка, на первый взгляд, наводила на мысль о смерти, но сейчас стало ясно, что с ним произошло нечто иное. Возможно, он смог вырваться. Как бы там ни было, именно у Дмитрия были все причины вернуться и стереть с лица земли место, где над ним ставили чудовищные эксперименты. Кэтрин подозревала, что без психического заболевания здесь не обошлось. Он обмазался глиной и пожертвовал жизнью ради уничтожения порога. Она гадала, то ли у Дмитрия уже было расстройство в клинике, то ли оно развивалось после травмирующей операции на мозге и принудительного приема психоделиков, В любом случае, Дмитрий Сисевич явно был нездоров. «Саша в безопасности», — сказал он. «Роберт», — торопила Кэтрин, — «ты правда знаешь, где найти Сашу?» «Я только что догадался», — ответил он. «Она может быть только в одном месте. Но чтобы ее там найти, мне нужно попасть в ее квартиру». «Ее там нет», — перебил Кербл. «Это я нашел тело Харриса. Саши давно не было». «Наша группа быстрого реагирования забрала Харриса, заперла квартиру и ушла». «Понимаю», — сказал Лэндон. — «но мне все равно нужно туда попасть. Там есть кое-что, что может помочь. Как вы проникли в ее квартиру?» «Моя коллега, Дана Даник, у нее был ключ». «На брелке с сумасшедшим котенком?» — уточнил Лэндон. Кербл обернулся. «Откуда вы это знаете?» «Потому что это я отдал мисс Даник этот брелок». «И сейчас мне нужно срочно получить его обратно». «Это невозможно», — сказал Кёрбл. «У Даны его больше нет». Лэндон тихо выругался. «У кого он теперь?» Кёрбл полез в карман и перебросил Лэндону маленький предмет. «Как вы считаете, профессор?» «Мощный взрыв в Праге?» Джонас Фокман лихорадочно пробежал глазами оповещение «Нью-Йорк Таймс» на экране компьютера пытаясь убедить себя, что взрыв – просто случайность. Несмотря на статистическую невероятность того, что Лэнгдон находился рядом с местом происшествия, у его друга была тревожная привычка оказываться в эпицентре неприятностей. С момента письма Лэнгдона прошло больше часа, и с тех пор от него не было вестей. Не в силах отогнать растущее беспокойство, Фокман набрал номер отеля Four Seasons в Праге и попросил соединить его с номером Лэнгдона. Продвигаясь в полной темноте по узкому тоннелю, Голем уловил изменения в эхе своих шагов. Эхо слабее. Я вышел в открытое пространство. Ощупывая стену, он нашел выступ и с облегчением понял, что наконец добрался до трамвайной платформы под бастионом. Выступ оказался на уровне глаз, выше, чем он ожидал, и придется подтянуться. Он быстро снял тяжелый плащ и платформенные ботинки, сложив их у своих ног. Затем встал на эту импровизированную подножку, потянулся вверх и проверил высоту уступа. Прыгнуть нужно было так, чтобы можно было опереться локтями и предплечьями на платформу. Ты должен выбраться. От этого зависит жизнь Саши. Мысль о ней придала голему сил. Он присел и прыгнул изо всех сил, едва сумев засыпиться. Изо всех сил, перебирая уставшими ногами, он смог закинуть одну пятку на выступ. Преодолевая тяжесть и истощение, он втащил себя на металлическую платформу и рухнул. Почти целую минуту он лежал с закрытыми глазами, глубоко дыша. Когда он наконец открыл глаза, голем увидел нечто в темноте. Крошечное светящееся кольцо. Свет в конце тоннеля. Это была подсвеченная кнопка лифта бассейна распятия.